Канавы скрылся снег со склонов. И петербургская весна, волнение и анемонов, и первых бабочек полна. Но мне не надо прошлогодних, увядших за зиму ванесс, лимонниц никуда не годных, летящих сквозь прозрачный лес. Зато уж высмотрю четыре прелестных газовых крыла нежнейшей пяденицы в мире средь пятен белого ствола. из романа Дар Ванесса Платинский Бабочка дневной повлений глаз